Чонгук, имя Чон Чонгук, прозвище Чонгук, Чонгуки, Куки, Джей Ка, Джей Кей, Ночу, Чайка, Золотой Мане, Кролик. Дата рождения 1 сентября 1997 года, место рождения Пусан, Южная Корея, рост 1 метр 78 сантиметров. Образование средняя школа Пэгян, средняя школа Сингу, старшая школа исполнительных искусств. Знак по китайскому гороскопу «Бык». Знак зодиака «Дева». Глава шестнадцатая. Чон Чонгук. Золотой Мане. Прозвище «Золотой Мане» придумал Р.М. Хотя, если бы не он, то армии вскоре сами бы до этого додумались, ведь младший участник BTS невероятно талантлив. Он не только превосходный певец, танцор... И первостатейный красавчик ему легко дается все, за что бы он не брался. Он начал свой путь к звездным вершинам со всем ребенком, но проявил поразительную зрелость, справляясь с бременем популярности и преодолевая все трудности, которые вставали на пути группы. В любой кей-поп-группе есть мане, так называют самого младшего участника, который обычно самый очаровательный и ребячливый, и которого обожают остальные. Все это очень справедливо в отношении Чонгука, Посмотрите, как BTS присматривали за ним на ранних выступлениях или защищали его на групповых интервью и во время съемок телешоу. Вскоре выяснилось, что у Мане в BTS есть еще кое-что. Настоящий природный дар. И по мере того, как группа развивалась и становилась более успешной и уверенной в себе, Чонгук тоже взращивал свои таланты. Если вы следите за BTS с самого их дебюта, задайте себе вопрос – В какой момент милое дитя превратилось в сокровище? Чонгук, как и Чимин, родился и вырос в Пусане. Он жил вместе с родителями и старшим братом Джон Хеном, так что быть самым младшим ему не привыкать. Впоследствии брат Чонгука опубликовал кучу очаровательных детских фотографий своего младшего братишки. Справедливо будет сказать, что в школе Чонгук не блистал. Отличаясь только на физкультуре, уроках музыки и искусства, а спорт любил еще с младшей школы. Он серьезно занимался тхэквондо и получил черный пояс, делал успехи в футболе и хорошо играл в бадминтон. Он мечтал стать профессиональным игроком в бадминтон, а когда родители купили ему компьютер, первые игры, которые он себе поставил, были спортивными. Музыкой Чонгук заинтересовался в средней школе, особенно на него повлияло творчество короля кей-поп Джи Дрэгон. Сольная карьера, которого резко рванула вверх после выхода альбома «Хартбрейкер». В седьмом классе он начал петь и даже пробовал себя в уличных танцах, вступив в местный хип-хоп-клуб. К 2011 году он уже был настолько уверен в своих силах, что пошел на прослушивание для крупнейшего в Корее шоу талантов «Суперстар Кей». Спустя несколько часов ожидания в кругу тысяч других претендентов подошла очередь Чонгука. У него было всего пара минут, чтобы проявить себя. С лохматой прической и в белой майке с длинными рукавами он выглядел очаровательно. Чунгук спел «This Song» группы 2AM и «Lost Child IU». Поклонники чонгука могут найти запись его проб в интернете. В то время у него ломался голос, и, как он сам говорит, именно поэтому его отсеяли на стадии прослушивания, и он не попал на телевидение. Однако в нем определенно что-то было, иначе почему после прослушивания им заинтересовались в семи агентствах сразу, причем одно из них — JYP из «Большой Тройки»? Почему же тогда он выбрал «Биг Хит»? Он услышал мощный рэп «РМ» и решил все раз и навсегда. «Ар-Эм казался очень крутым. Мне тут же захотелось работать вместе с ним», объяснил Чонгук на Нью-Ян-Нам-Шоу в 2017 году. Как и остальные стажеры, он переехал в Сеул и поселился в общежитии. Несмотря на то, что ему было всего 13, он должен был сменить школу, самостоятельно ориентироваться в новом городе, найти друзей и начать тренироваться наравне со старшими товарищами». Чонгук не скрывает, что шумный и иногда неуправляемый пусанский школьник присмирел и стал застенчивым сеульским стажером в агентстве. Остальные участники группы рассказывают, что Чонгук, прежде чем принять душ, ждал, пока все не лягут спать. Он стеснялся петь при всех и часто плакал, когда они донимали его. Когда Бан Шихёк заявил, что Чонгук танцует без души, ему пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не уехать домой. Чонгука отправили учиться в Америку. Биг Хит записал его на интенсивный курс по стрит денсу который проходил в известной танцевальной школе Movement Lifestyle в Лос-Анджелесе. Ему пришлось нелегко, до этого он даже на самолете никогда не летал. Но всего за месяц он многое узнал, а еще успел купить скейтборд и научиться кататься на нем. К концу 2012 года Чонгука объявили шестым и, очевидно, последним участником BTS, не считая Ви, которого держали в секрете. Ему предложили псевдоним «Чайка», поскольку это официальный символ Пусана и известное прозвище пусанской бейсбольной команды, но он предпочел оставить свое настоящее имя. Застенчивость Чонгука могла стать проблемой. банши Ши Хёк... Признает, что пошел на риск, позволив ему дебютировать в группе, поскольку многие в «Биг Хит» считали, что он пока не готов, но командный дух BTS победил. Не забывайте, ему тогда было всего 15. Ченгук часто рассказывает, как Джин заботился о нем, готовил ему и возил в школу, а Шуга давал отеческие советы. Вспомните его шок в Америке «Hustle Life», когда малыш Куки заявил, что хочет сделать татуировку. И все, что было вложено в Чонгук, не пропало зря. Он стал увереннее в себе и раскрылся, как прекрасный цветок. В Graduation Song, опубликованной в феврале 2013 года, почти сразу после того, как Чонгук окончил среднюю школу, фанаты впервые услышали мелодичный голос Мане, а после дебюта стало очевидно, что он, к тому же, прекрасный танцор. Он все еще очень смущался во время интервью, но теперь это было уже не так важно. Пока Чонгук учился в старшей школе, его роль в группе становилась все заметней. Он стал часто танцевать на центральной позиции. Его мягкий, чуть схрипотцой голос все чаще звучал в песнях. В конце концов, он записал сольную композицию «Бегин» для альбома «Уинкс». Песню сочинил Р.М., однако Чонгук принимал непосредственное участие в ее создании. По его словам, было неловко объяснять остальным участникам смысл текста, потому что в песне говорится, как он переживал за старших товарищей, когда нагрузка стала совсем невыносимой. Он очень трогательно поет об искренних чувствах к ним. Затем Чонгук выступил в роли главного вокалиста в песне «Эйфория», которая вышла в качестве трейлера к альбому «Love Yourself, Tear», но к великому разочарованию Арми в альбом не попало. За прошедшие годы у Чонгука собралась изрядная коллекция записанных им кавер-версий, большинство из которых на английском языке. Будучи поклонником Джастина Бибера, он, к радости армии, записал несколько каверов на его песни «Boyfriend», «Nothing Like Us», «Purpose» и «To You». Помимо этого в его коллекции «Paper Hearts» Тори Келли, «Lost Stars» Адама Левина, «We Don't Talk Any More". Чарли Пута, на которую сам Пута отреагировал словами «люблю этого Чонгука» и множество других песен, из которых пользователи YouTube создают виртуальные кавер-альбомы. В феврале 2018 года он опубликовал укороченную кавер-версию на песню «All of my life» по Квона, где он аккомпанирует себе на пианино. За считанные дни публикация набрала больше миллиона лайков. Когда благодаря видеороликам BTS и телешоу обаяние и игривость Чонгука перестали быть секретом, его стали активно приглашать на разные шоу. В 2016 году он снялся в «King of Mask Singer», где артисты соревнуются друг с другом в пении скрывая личность под маской. Чонгук выбрал образ фехтовальщика, надев роскошную серебристую маску. Хотя он и не победил, армии до сих пор нежно любят его версию, песни «If You Big Bang». Также он принял участие в шоу «Celebrity Bromance». В пару Чунгуку достался Мину из группы Шин Уа, 36-летний представитель кей-поп предыдущего поколения. Забота и внимание старшего товарища помогли чонгуку раскрыться, и обе совместные их сцены, когда они встречаются в окружении очаровательных щенков в собачьем кафе, и когда Ченгук занимается скалолазанием, чтобы заработать им обед, достойны внимания. Менее успешным вышел его опыт участия в Flower Crew, реалити-шоу, посвященном путешествиям. Некоторые участники вели себя достаточно грубо по отношению к гуку что вызвало разногласия, а голосование, на котором строится механика шоу, было сорвано из-за его популярности. В записи видно, что он в отчаянии беззвучно шепчет «Не голосуйте за меня!». Его соседи по общежитию к тому времени уже убедились, что их Мане обладает многими талантами. Он неизменно выигрывает во всех играх, потрясающе рисует, ему нет равных в спорте, особенно он силен в легкой атлетике, борьбе и стрельбе из лука, и его способности помогают BTS раз за разом побеждать в Idol Star Athletic Championships. Он определенно достоин носить имя золотого Мане, который нарек его лидер группы. Есть у Чонгука и другие прозвища. Помимо милого Куки, как зовут его остальные участники и армии, иногда можно услышать «ночью». Это прозвище появилось во время съемок American Hustle Live, когда наставник Нейт дал ему текст рэп-партии, который надо было повторить. Там была строчка «ночью», «нот ю», «кам фру», которая удалась Чонгуку особенно хорошо. Нейт стал как называть его, и прозвище прилипло. Другие имена, которые ему давали. Качок, а потом Джон Сина, в честь американского рестлера, который теперь сам стал поклонником BTS. Из-за его силы и развитой мускулатуры. Кролик из-за очаровательной улыбки, которая обнажает передние зубы. «Сияющий принц», возникший в Твиттер после выхода «Love yourself here», а также «Всемирный плейбой», как он сам называл себя в передаче «Go BTS», что иронично, ведь в то время он не мог без смущения даже посмотреть в глаза девушке. Наконец, иногда его называют «Чоншук» от слова «шок», имея в виду растерянное и озадаченное выражение лица, когда он не знает, что делать». Ласковые прозвища говорят, как сильно члены группы любят своего младшего участника, однако это не мешает им постоянно над ним подшучивать. 1 сентября 2013 года Чонгуку исполнилось 16. Видеоролики BTS Surprise Birthday Party for Чонгук На YouTube BTS готовится к съемке для трейлера. В перерыве Чонгук читает послание от поклонников и старается наслаждаться праздником. Но во время репетиции постановщик начинает критиковать его работу, и остальные, еле сдерживая смех, присоединяются к нему. Бедный Куки совершенно растерян и расстроен, но розыгрыш продолжается, пока, наконец, не появляется улыбающийся Шуга с тортом, свечками и поздравительной песни. Он им платит той же монетой, далеко не всегда обращаясь с хенами так уважительно, как им хотелось бы. Он часто играет роль вредного мане находя у каждого участника слабые места. За время существования группы Чонгук стал выше, чем Чимин, и не забывает напоминать ему об этом. «Он зовет меня коротышкой и покровительственно поглаживает по голове, а ведь я на два года старше!» Не раз жаловался несчастный Чимин, но, кажется, Чимин готов простить Мане практически что угодно. Он говорит, что Чунгук для него как младший брат, и когда они дурачатся вместе, Чимин все время присматривает за чонгуком Ви, несмотря на разницу в два года, тоже всегда готов повалять дурака, и Куки, отмечая, насколько они схожи характерами, говорит, «Он все время разный, но чувство юмора у нас совпадает». Чонгук и Ви обожают играть в видеоигры, особенно в Overwatch. По правде сказать, Чонгук — настоящий игроман. У него есть шрам на левой щеке, который остался после драки с братом из-за видеоконтроллера. Когда в 2016 году группа переехала в более просторную квартиру с четырьмя спальнями, Чонгук в камень-ножницы-бумага выиграл отдельную спальню. Он назвал ее «Золотым кабинетом» и остальные участники приходили к нему, если им хотелось поиграть. Когда они вновь переехали, он сохранил это название для своей мини-студии. Там он работает над кавер-версиями, играет на пианино, а также выпускает ролики «Golden Closet Films» или GCF, как они называются на YouTube. который снимает и монтирует полностью сам. Среди тех, что уже вышли, мини-фильмы о поездке в Токио вместе с Чимином и о путешествии всей группой в Осаку. У нас на глазах раскрывается еще один талант Чонгука, но пока ему не придумали связанного с ним прозвища. Чонгук меньше остальных участников пользуется твита А Арми постоянно просит его писать почаще, и он обещает постараться. Однако именно он там публикует свои сольные песни, например, посвященную Армии Magic Shop, над которой он долго работал в рамках выхода Love Yourself, Tear. Чонгук, как никто другой, вырос вместе с BTS и благодаря им. Худенький, застенчивый и милый подросток превратился в обаятельного артиста и накачанного красавца. Просто посмотрите, как он сверкает прессом во время выступления на BBMA 2018 и продолжает раскрывать все новые и новые свои таланты. За то, что он есть у нас, нужно поблагодарить Биг Хит, которые разглядели в нем потенциал, BTS, ведь это они вырастили его всем на зависть. И, конечно, самого золотого Мане. Пантхан Бомб. Чонгук устраивает шоу. Если вам кажется, что Чонгук — это всегда проникновенные романтичные баллады, посмотрите этот ролик, в котором он зажигает вместе с Ви под «Given Up» Линкен Парк. Под восторженными взглядами Чимина и Джей хоп он играет на воображаемой гитаре и делает вид, что поет песню, включая нецензурную лексику, как заправский рок-гитарист из нью-метал-группы, свободно владеющий английским. И даже когда ведет себя словно рок-звезда, Чонгук все равно невероятно очарователен.